Глиняные дощечки из Вавилона Колледж Святого Свитена, Ноттингемский университет, Нью-Йорк он Трент Ноттингем, 21 октября 1934 года, профессору Франклину Колдуэлу через британскую научную экспедицию Хиллах-Месопотамия. Дорогой профессор. Пять глиняных дощечек из вашего последнего раскопа на развалинах Вавилона прибыли на том же пароходе, что и ваше письмо. Я бесконечно восхищен и провел много приятных часов, переводя надписи на них. Я должен был ответить на ваше письмо сразу, но отложил ответ, чтобы закончить переводы текстов, которые теперь прилагаю. Дощечки прибыли без повреждений, благодаря вашему заботливому использованию защитных средств и превосходной упаковке. Вы будете также удивлены, как и мы, в своей лаборатории, той историей, которая записана на них. Обычно полагают, что люди в том далеком и туманном прошлом говорили о любовных историях и приключениях. К такому типу относятся, как вы знаете, арабские ночи. Но когда вместо этого оказывается, что на них изложена проблема человека по имени Дебасир, состоящая в том, как ему расплатиться со своими долгами, то начинаешь понимать, что условия и обстоятельства этого древнего мира за прошедшие пять тысяч лет не настолько уж сильно и изменились, как того можно было ожидать. Весьма странно, знаете ли, но эти древние надписи подшучивают надо мной, как говорят студенты. «Будучи профессором колледжа, я смею считать себя думающим человеком, владеющим практическими знаниями по большинству вопросов. Но вот появляется этот приятель из покрытых пылью руин Вавилона и предлагает план, о котором я никогда не слышал, и который разъясняет, как мне расплатиться с моими долгами, и одновременно с этим, как сделать так, чтобы в моем кошельке зазвенели деньги». Славная мысль, должен вам сказать, и интересно было бы проверить, будет ли работать этот план в наше время так же хорошо, как он работал в древнем Вавилоне. Миссис Шревсбери и я, мы намерены опробовать этот план в наших собственных делах с целью значительно поправить их. Желаем вам самой большой удачи в вашем достойном деле и с нетерпением ждем следующей возможности оказать вам услугу и помочь вам. Остаюсь искренне ваш, Альфред Шрефсбери, Управление археологии. Дощечка первая. В настоящий момент с наступлением полнолуния. Я... Дебасир, возвратившийся недавно из рабства в Сирии и принявший решение вернуть свои многочисленные и обоснованные долги и стать состоятельным человеком, достойным уважения в моем родном городе Вавилоне, начинаю здесь, на этой глиняной дощечке, вести постоянную запись своих дел, что направит меня и поможет мне в осуществлении моих главных желаний. По мудрому совету моего друга, ростовщика Матона, я решил следовать точному плану, который, по его словам, превратит любого достойного человека из должника в человека со средствами и вернет ему самоуважение. Этот план включает три цели, в которых заключены надежды и желания. Во-первых, план предусматривает, что в будущем я достигну процветания. Поэтому одну десятую часть всего моего заработка я должен отложить и хранить как свои собственные сбережения. Матон был мудр, когда говорил, тот человек, который имеет в своем кошельке и золотые, и серебряные монеты, которые ему нет необходимости тратить, хорош для своей семьи и предан своему царю. Человек, который имеет в своем кошельке лишь несколько медных монет, равнодушен к своей семье и безразличен к своему царю. Но человек, у которого ничего нет в его кошельке, жесток по отношению к своей семье и неверен своему царю, а его собственное сердце – это ожесточившееся сердце. Поэтому человек, который хочет достичь успеха, должен иметь в своем кошельке деньги с тем, чтобы они позванивали как бы сообщая, что в его сердце любовь к своей семье и преданность царю. Во-вторых, план предусматривает, что я должен содержать и одевать свою добрую и преданную жену, которая вернулась ко мне из дома своего отца. Матон говорит, что если человек хорошо заботится о своей преданной жене, то это вселяет в него чувство самоуважения и придает ему силу и решительность в достижении его целей. Поэтому семь десятых от всего моего заработка я должен тратить на содержание дома, на покупку одежды и еды, выделив при этом небольшую сумму на дополнительные расходы, поскольку в нашей жизни нет недостатка в удовольствиях и радостях. Но далее план строго предписывает, что... Самая моя большая забота состоит в том, чтобы я не тратил больше, чем 0,7 от общей суммы моего заработка для достижения этих достойных целей. В этом заключен успех плана. Я должен жить на эту часть своего заработка и никогда не тратить больше, не покупать того, что я просто могу купить, и не покупать, выходя за пределы этой установленной части. Дощечка вторая. Третьих, план предусматривает, что я должен покрывать свои долги из своего заработка. Поэтому каждый раз с наступлением полнолуния две десятых от всего моего заработка я должен честно и справедливо разделить между теми людьми, которые доверили мне и которым я должен. Таким образом... В надлежащее время все мои задолженности обязательно будут погашены, поэтому я здесь записываю имя каждого человека, которому я должен и честную сумму моего долга. Фахру – ткач, две серебряные монеты, шесть медных монет. Синжар – мебельщик, одна серебряная монета. Ахмар – мой друг, три серебряные монеты, одна медная монета. Занкар, мой друг, 4 серебряные монеты, 7 медных монет. Аскамир, мой друг, 1 серебряная монета, 3 медные монеты. Харинсир, ювелир, 6 серебряных монет, 2 медные монеты. Диарбекер, друг моего отца, 4 серебряные монеты, 1 медная монета. Алькахад, домовладелец, 14 серебряных монет. Матон-расставщик – 9 серебряных монет. Береджик, – одна серебряная монета, 7 медных монет. Далее надпись «плохо» сохранилась и не поддается расшифровке. Дощечка третья. Этим кредиторам я должен в общей сложности 119 серебряных монет и 141 медную монету. Поскольку я был должен такие суммы денег и не знал никакого способа, как вернуть эти долги, то я, по своей глупости, позволил своей жене вернуться обратно к ее отцу, а сам покинул родной город и отправился на поиски легкой возможности разбогатеть, но в результате попал в беду и оказался проданным в рабство. Теперь, когда Матон показал мне, как я могу покрыть свои долги, отчисляя небольшие суммы от заработка, Я осознал всю глубину своей глупости, когда закрывал глаза на результаты своих нелепых выходок. Поэтому я посетил своих кредиторов и объяснил им, что у меня нет никакого другого источника для того, чтобы расплатиться с ними, кроме моего собственного заработка, и что я намерен равномерно и честно отчислять две десятых от всего своего заработка на погашение задолженности. Столько я смогу платить, но не больше». Поэтому, если они будут терпеливы, то я со временем полностью выполню все свои долговые обязательства. Ахмар, которого я считал своим лучшим другом, начал осыпать меня бранью, и я ушел от него оскорбленный. Бериджик землевладелец стал упрашивать меня, чтобы я заплатил ему первому, поскольку он крайне нуждается в деньгах аль мой владелец, встретил меня действительно с большой неприязнью, утверждая, что он причинит мне большие неприятности, если я в ближайшее время полностью не рассчитаюсь с ним. Все остальные с готовностью приняли мое предложение, поэтому теперь я более полон решимости, чем когда-либо, что завершу это дело, будучи твердо убежденным, что человеку легче заплатить по долгам, чем уклоняться от их уплаты. Даже если я не смогу удовлетворить нужды и потребности некоторых моих кредиторов, я буду иметь дело со всеми и буду относиться к ним непредвзят. Дощечка четвертая. Опять наступила полнолуние. Я упорно работал, имея светлую голову. Моя добрая жена поддерживала меня в моем намерении расплатиться со своими кредиторами. Благодаря нашему мудрому решению, я заработал за последний месяц, купив для Небатура крепких верблюдов с хорошими ногами, сумму в 19 серебряных монет. Я разделил эту сумму в соответствии с планом. Одну десятую часть я отложил и оставил в качестве личных сбережений. Семь десятых мы с моей доброй женой отложили на повседневную жизнь. Две десятых я равномерно разделил среди своих кредиторов – Пересчитав сумму на медные монеты. Я не видел Ахмара, но я оставил деньги его жене. Бериджик был настолько доволен, что готов был поцеловать мне руку. Один старый алькахат начал ворчать и сказал, что я должен был заплатить раньше, на что я ему ответил, что если бы я мог больше зарабатывать и у меня не было бы никаких других забот, то я заплатил бы раньше». Все остальные поблагодарили и похвалили меня за предпринятые мной усилия. Поэтому наконец конец первого месяца моя задолженность сократилась почти на четыре серебряные монеты, и вдобавок к этому у меня было еще почти две серебряные монеты, на которые никто не мог претендовать. На сердце у меня стало намного легче, как давно уже не было. И опять наступило полнолуние. Я упорно работал весь месяц, Но большого успеха достичь не удалось. Я смог купить лишь несколько верблюдов и заработал только 11 серебряных монет. Тем не менее, моя добрая жена и я твердо придерживались плана, несмотря на то, что мы не купили себе новых одежд, ели мало и в основном растительную пищу. Одну десятую часть от этих 11 монет я опять отложил для себя, тогда как семь десятых мы с женой оставили на жизнь». Я был удивлен, что Ахмар похвалил меня, когда я принес ему свой платеж, хотя он на этот раз был небольшим. Так же поступил и Бериджик. Аль-Кахат опять пришел в ярость, но когда я сказал ему, что могу забрать обратно его часть, если он не хочет ее принять, то он сразу успокоился и взял деньги. Остальные, как и прежде, остались довольны. И снова наступила полнолуние. Я испытывал большую радость». Мне удалось купить превосходное стадо верблюдов, в котором было много сильных и здоровых животных. Поэтому мой заработок составил 42 монеты серебром. В этом месяце мы с женой смогли купить много необходимых сандалий и новой одежды. В этом месяце мы также позволили себе хорошую еду, включая мясо и птицу. Более восьми монет серебром я заплатил своим кредиторам, даже алькахат не возражал. Велик тот план, что выводит нас из долгов и дает нам богатство, сохранить которое уже зависит от нас. Три раза наступала полнолуние с того времени, когда я в последний раз делал записи на этой дощечке. Каждый раз я откладывал для себя одну десятую часть от всего своего заработка. Каждый раз моя добрая жена и я жили на семь десятых частей от моего заработка, даже если временами это было трудно. Каждый раз две десятых части своего заработка я платил своим кредиторам. Теперь у меня в кошельке двадцать одна монета серебром, которые являются моими собственными. Это позволяет мне прямо держать свою голову и испытывать чувство гордости, когда я нахожусь среди своих друзей. Моя жена хорошо ведет наш дом и со вкусом одета. Мы счастливы, что живем вместе». Этот план обладает неизмеримой ценностью. Разве он не сделал бывшего раба достойным и уважаемым человеком? Дощечка пятая. И вновь наступила полнолуние. Я знаю, что прошло много времени с того дня, когда я последний раз делал свою запись на дощечке. На самом деле двенадцать раз приходила и уходила полная луна. Но в этот день я не могу не сделать свои записи на дощечке, потому что в этот день я выплатил последний из своих долгов. В этот день моя добрая жена и я устроили сами себе большой праздник, потому что наша цель была достигнута. Много событий произошло в ходе моего последнего визита к моим кредиторам, о которых я долго еще буду вспоминать. Ахмар попросил прощения за свои недобрые слова и сказал, что я один из тех, кого он больше всего хотел бы считать своим другом. Старый алькахад был наконец-то неплохо настроен в отношении меня и сказал, «Когда-то ты был куском мягкой глины, который могла давить и из которого могла лепить рука любого человека, прикасавшегося к тебе. Зато теперь ты кусок твердой бронзы, способный выдержать удар ножа». Если тебе нужны будут серебряные или золотые монеты, то в любое время приходи ко мне. И он не единственный, кто обо мне высокого мнения. Многие другие относятся ко мне с уважением. Когда моя добрая жена смотрит на меня, глаза ее светятся, что вселяет в меня уверенность в самом себе. И все же именно благодаря плану я добился своего успеха. Он дал мне возможность расплатиться со всеми своими долгами, а также заставил зазвенеть как серебряные, так и золотые монеты в моем кошельке. Я рекомендую его всем, кто хочет преуспеть. Если этот план действительно дал возможность бывшему рабу расплатиться со своими долгами и позволил ему иметь золотые монеты в своем кошельке, то разве он не поможет любому человеку обрести финансовую независимость? Сам я не прекратил придерживаться этого плана. Я убежден, что если продолжу использовать его и в дальнейшем, то он сделает меня богатым человеком среди людей».